Пузик становится героем. Как радостно встретили добрики-путешественников! Они тут же устроили праздник. Все кричали «Ура! Тусику! Ура!» Тусик смутился и пробормотал. «Да что я! Вот если бы не птица, мы бы не вернулись!» И тогда все закричали «Ура! Большой птице!» И птица от гордости снова стала похожа на государственный герб. «Мы будем звать ее царь-птицей!» — предложил один из добриков. Тут же сделали корону из золотистой фольги и надели ее на голову царь-птицы. Она раскланялась, взмахнула крыльями и полетела на вершину горы. Ведь царь должен сидеть на самом высоком месте. С тех пор она там и сидела, как памятник самой себе. Когда все кричали «Ура!» Тусику и царь-птицы, Пузик сидел, надувшись, и завидовал. Наконец Фантик сказал, «Ну, Тусик, расскажи, как все было, как ты Пузика спас?» Но Тусик не успел даже рта раскрыть, потому что быстро-быстро заговорил Пузик. «Никто меня не спасал, я сам себя спас. На этом острове жила злая колдунья и людоедка. Она меня съесть хотела, да не на того напала. Я с ней сражаться стал. Ночь сражался, день сражался, даже вспотел». Я бы ее сразу победил, да у меня оружия не было. Тут Тусик прилетает, и я сразу ему как закричу «Давай скорее оружие!». Он мне нож бросил, и я такой, как колдунью ножом ударю, а она как лопнет «Бабах!». Я чуть не оглох. Потом мы всех пленников освободили, кого колдунья съесть не успела. И я Тусику говорю «Пора домой, Тусик, а то как там Добрики без меня?» «Без нас, то есть». И мы сразу полетели. Правда, Тусик? Тусик только вздохнул и сказал. «Правда?» Тусик не хотел спорить. Все и так было хорошо. Он не струсил. Пузик живой и здоровый. Они дома. Зачем праздник портить? А добрики закричали. «Ура Пузику! Победителю злой колдуньи!» Только Фантик не кричал. Что-то не верилось ему в рассказ Пузика. А в это время на празднике появился Добрейшина Мудрик. Он поднял руку, и все замолчали. И он сказал, ⁇ Друг познается в беде ⁇ Конечно, добрики и тут закричали ⁇ Слабо мудрику, слабо, слабо ⁇ Как будто мудрик был главным героем. Вот что значит сказать нужные слова в нужное время и в нужном месте. Праздник продолжился. Пузик все это время держал руку в кармане и сжимал в ладони кружок из желтого металла.